это еще приятнее для избирателей если к вашему предвыборному аргументу еще присоедините тайну ах боже мой дедди что будет со мной если победит этот ненавистный ээлэл может быть ваша ненависть немного ослабнет попробовал пошутить мистер мэйч мистер мэйч послышался хриплый голос снизу все эту у телефона. «Спешу, спешу». «Мистер Мэтч» торопливо поцеловал дочь в голову и, обрадовавшись случаю прекратить неприятный разговор, побежал к лестнице. «Мисс Амелия Мэтч» прошлась по комнате, повторяя одно и то же. «Как? Ну как узнать результат голосования? В конце концов, я должна это знать». Сделав около тысячи шагов, мисс Амелия ответила себе, что это невозможно. Сделав вторую тысячу шагов, она остановилась, посмотрела в зеркало и стала приводить в порядок волосы. А я все-таки узнаю. Узнаю, узнаю. Это будет даже лучше, чем пробное голосование Института прогнозов. «Я отправлюсь в Мэри Смит. У нее самая большая и самая средняя американская семья». Амелия бросилась выбирать платье. Через несколько минут ее нежно-розовый автомобиль мчался в Джамейку. С океана дул ветер. В Нью-Йорке это очень неприятно. но амелия Не замечала сейчас ничего. Она очень спешила и остановилась только один раз у кафетерия, чтобы, опустив в щелку хиромантного автомата один никель, узнать результат будущего голосования и свою судьбу. Полученный из аппарата ответ гласил, «Ваше горячее желание исполнится, если никто в мире еще более жарко не пожелает обратного». «Ох!» — воскликнула Амелия, повеселев. «В таком случае старинамор будет губернатором. Никто не может желать этого так жарко, как я». Семья Смитов занимала в Джамейке такой же коттедж, как Мэджи во Флашинге. Мисс Амелио встретил старый Бен, отец ее подруги. «О, леди!» «Я так польщен, что вы, дочь столь знаменитого теперь человека, заглянули к нам». Мэри побежала в магазин, она скоро вернется. «Проходите, леди. Здравствуйте, дядя Бен. Как вы живете?» «Как может жить старый Бен?» «Слава Богу, хорошо. Если в Америке есть человек, не боящийся безработицы...» То это старый Бен. Толстый огромный Бен провел эмелию в гостиную и усадил около телевизора. Не хотите ли посмотреть телевизор или подключить какой-нибудь видеофильм похлеще из ужасов? Нет, дядя Бен, я лучше поговорю с вами. Старый Бен расцвел. Да, леди, слава Богу его завода знают старого Смита. Недавно меня назначили мастером. Я купил Мэри новый автомобиль. О, прекрасный крейслер. Теперь она ездит в нем к себе на службу. Ах, Мэри устроилась на службу? О, да. В модный магазин на Пятой Авеню. У нее бывают все миллионеры Нью-Йорка, Чикаго и даже с того берега у девочки закружилась голова. «Я не могу поручиться, что вдруг не заполучу зятя миллионера!» И дядя Бен оглушительно захохотал. Мисс Амелия закинула ногу на ногу. «А как же этот, ну, который всегда бывал у Мэри?» «А, мистер Сэм Дикс! Старик пожал плечами и хитро подмигнул. Пусть ходит. На каждом автомобиле должно быть запасное колесо. Амелия весело расхохоталась. Ну что ж так долго нет мэри? Уже звонят моя леди. Наверное, это она. Старик поднялся. Половицы жалобно заскрипели под его ногами. В передней послышался мужской голос. «К сожалению, моя леди, это только Генри». Вошел молодой человек, почти мальчик, с немного рассеянными бегающими глазами. «Хеллоу, Генри», — ответила на его приветствие Амелия. «Я давно вас не видела. Вы, наверное, уже закончили свой колледж?» «Увы, да, мисс Амелия». Почему же вы сожалеете об этом? Генри устало опустился в кресло. Потому что я не знаю, куда мне девать вот эти руки. Ах, вот что! Амелия рассмеялась. Разве вам не может дать совет ваш старший брат? За столько лет безработицы он мог придумать, куда девать руки. О да, леди, вздохнул старик. Это, пожалуй, даже и не смешно. Без работы все время после колледжа. «Вы говорите о Джемсе?» Заволновался юноша. Но он уже давно перестал задумываться над этим. У него даже пропала охота искать для себя занятия. Он уже мертв. «В 35 лет?» — воскликнула Амелия. «Да», — печально подтвердил Генри. «У него нет желания действовать». И когда я гляжу на него, я прихожу в ужас, мисс Амелия. У меня стынет кровь. Но я хочу что-то делать. У меня же мышцы, посмотрите какие. Я окончил колледж. Амелия вздохнула. Вдруг она оживилась. Генри, хеллоу. Когда буду строить туннель, вы найдете там работу? Дай бог ответил Генри. Я с восторгом отдам мистеру Мору свой голос. Амелия чуть не подпрыгнула от радости. Старый Бен почему-то захохотал. Держи карман шире, сынок. Вы еще утонете в этом туннеле. Вон у русских утонул в туннеле. Сколько людей там погибло. Все газеты об этом писали. «Это ложь», — возмутилась Амелия. «Наоборот, пожертвовав туннелем, русские спасли людей. Теперь же при новом способе прокладки туннеля работа совершенно безопасна».